а потом и на самом деле терпение Риты истощилось. Она вела счет его увлечением. Молоденькая девушка, которой он давал уроки музыки, студентка из школы живописи, жена банкира, в доме у которого Гарольд иногда играл. Узнав о очередной измене, Рита замыкалась в себе и угрюмо молчала или уезжала к родным.